Глава 50 Брю все так же сидела в кресле, обнимая себя за коленки, и смотрела перед собой невидящим взглядом. Вероника села рядом с ней, но Брю не отреагировала. Лоуренс уже устал метаться и изрыгать проклятие. Он сидел у стола и барабанил по нему пальцами, о чем-то напряженно размышляя. Рядом с его рукой лежал разделочный нож с кухни. Не нравится мне этот нож. Но утешает расстояние, достаточное, чтобы успеть убежать На случай, если у Лоуренса сорвет башню Впрочем, пока он, кажется, не собирался сходить с ума Вдруг Лоуренс дернулся, будто вспомнил о чем-то важном Достал из кармана мобильник и начал быстро тыкать большим пальцем Заставив себя отвернуться от Лоуренса, Вероника посмотрела на Брю Протянула руку, коснулась ее плеча Ты как? Брю вздрогнул от прикосновения и отодвинулась Но взгляд ее сфокусировался на Веронике. Та улыбнулась и показала планшет. «Тимофей найдет этого подонка. Я обещаю. Сочувствую. Представляю, как плохо тебе сейчас». Губы Брю тронула благодарная улыбка. Но весь волшебный эффект был немедленно сметен Лоуренсом. «Да прекратите там шептаться! Я требую, чтобы все говорили громко и на понятном языке!» Вероника, вникнув в смысл вопля, Изо всех сил попыталась посмотреть на Лоуренса, как на идиота Но тот остался равнодушен к ее стараниям Взгляд его был полон непонятной злобы Она не может говорить на понятном тебе языке Так достаточно громко Твою сестру кто-то убил, до да тебя что, не доходит? Ее убил кто-то из здесь присутствующих И я не позволю, чтобы кто-то тут шептался с таинственным видом Если она не может разговаривать на понятном языке Послушайте, уважаемые «Пока еще на этой станции главный я!» Начальник станции стоял в дверном проеме, сложив руки на груди. Появился он там некоторое время назад и с интересом слушал дискуссию. «И что?» «А то, что решение здесь принимаю я. В том числе решение об ограничении свобод. И во избежание конфликтов рекомендую вам оставить попытки взять на себя мои полномочия». Конфликты в Антарктиде либо душатся на корню, либо заканчиваются очень плохо. Смею надеяться, мы готовы задушить этот конфликт на корню. Вероника даже представить не могла, что этот добродушный, лысый человечек способен производить такое впечатление. Конрад изменился даже внешне. Сейчас он буквально давил взглядом, голосом, аурой. При всем уважении я здесь теперь никому не доверяю. А значит, моя безопасность в моих собственных руках Конечно, ты не доверяешь Это ведь ты вышел на улицу вместе с ней Лоуренс вздрогнул всем телом Он не просто побледнел, позеленел Что? Что слышал? Ты выходил со станции вместе с Габриэлой. Брю спустила ноги с кресла, а ее пальцы вцепились в подлокотники Я никуда не выходил Лоуренс встал со стула и сделал шаг в сторону Брю Остановитесь, пожалуйста Не нужно переходить к рукоприкладству К какому еще рукоприкладству? Я... Хочешь убить меня так же, как мою сестру? Чтобы я заткнулась? Да ты с ума сошла, истеричка чертова Может быть я и истеричка? А ты лжец Потому что вы с Габриэлой выходили вместе Ты этого не видела Не могла видеть Ага Так я не видела или не могла Потому что ты самоуверенный индюк Решил, что все прошло как по нотам И никто ничего не заметил Пока они припирались Вероника незаметно выскользнула из своего кресла и сделала несколько шагов к столу. На столе Лоуренс оставил свой телефон с разблокированным экраном. Вероника понятия не имела, что она хочет там увидеть. Ноги сами несли ее к светящемуся прямоугольнику на столе.